Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Кэтрин Бейквелл Цветочное сердце Моим родным я цвету благодаря вам Перевод с английского Ирины Бадьяровой. Читает Алина Лихачёва. Глава первая. Гладиолусы для храбрости. Белые гвоздики для удачи. гелиборус для мира. Я украсила гостиную цветами и окутала себя их сладким запахом, а предупреждение совета забыть не могла. Мисс Клара Даниэль-Лукас Представители достопочтеннейшего совета магов посетят вас сегодня в десять часов. Мое сердце билось в лад с часами, тиканье которых неуклонно приближало к назначенному времени. Я распахнула окна, впустив в комнату чарующий летний воздух. Пока же стояла в потоке солнечного света, магия внутри меня гудела от наслаждения. А потом, после минуты покоя, прошептала «Ведьмы вроде тебя», Совету не нужны. Мои пальцы стиснули ткань небесно-голубого платья. Насмешки своей магии я ненавидела, но на этот раз опасалась, что она права. Я не могла не думать о ведьмах своего возраста, которые выбирали белые платья и примеряли главилеты для церемонии допущения и бала, для того чтобы, наконец, приступить к занятию, которому они посвятили жизнь. Ещё я думала о Ксавье Морвине, в своем дорогом друге детства, получившем допуск на год раньше срока. Сейчас он работал в лавке своих родителей. Ксавье помогал людям, он творил чудеса. Достиг всего, о чем мы вместе мечтали. Я гадала, думает ли он обо мне, или Ксавье знал, что я всех разочаровала. Дверь кухни со скрипом отворилась. Вошел папа, крепко держа поднос с тремя заварочными чайниками и разномастными чашками. Голубые глаза сияли надеждой. Огонёк в душе у папы не гас никогда, сколько бы раз я его не подводила. «Не тревожься», — сказал папа. Он поставил поднос на наш низенький, видавший виды столик, и пробрался ко мне по лабиринту стульев. Не зная, сколько членов совета ждать, мы снесли сюда все имеющиеся. «Ко мне!» и похлопал ладонью мои рукава буфы. «Я в жизни не встречал таких талантливых молодых ведьм, как ты», — продолжил он. «Уверен, совет это оценит». В большинстве случаев его уверенность во мне умиляла и ободряла, а сегодня казалась приторной, как переслащённый чай. «Папа, с добрыми вестями члены совета не ходят», — пробормотал я. Магия напрягла мне мышцы, ускорила пульс и безжалостно зашептала. «Неудачница». «Неудачница! Неудачница!» За спиной у папы что-то принялось дребезжать и звякать, как странный музыкальный инструмент. Это один из заварочных чайников, закачался туда-сюда, грозя разлить содержимое. Зло на него посмотрев, я подошла и плотно прижала ладонь к бледно-розовой крышке. Порой собственная магия пугала меня, а порой просто раздражала. «Пожалуйста!» — возмолилась я. «Пожалуйста, веди себя прилично!» В парадную дверь негромко постучали. Длинная коса хлестнула по моей шее, когда я, выпучив глаза, снова повернулась к папе. «Ты ведь будешь присутствовать на этой встрече?» Папа нахмурил веснушчатый лоб. «Но, милая, я ведь не маг!» «Пожалуйста!» Моя просьба получилась робкой, как у ребёнка. Папа кивнул и, шагнув ближе, пожал мне руку. Когда я повернулась к двери, магия вонзила когти мне в сердце. Я всеми силами старалась не трусить. Достаточно капельки страха, и моя магия устроит погром прямо на глазах у совета. Деформирует светло-желтую дверь, наполнит воздух облаками пыльцы, вдребезги разобьет нам окна. Такого допустить нельзя. Сделав глубокий вдох, я потянулась к дверной ручке, но створка уже со скрипом открывалась сама. Там, где была наша лужайка, появился тускло освещенный зал с мраморными полами и потолком. В футе от меня стояла ведьма, по традиции во всем черном, с золотым значком солнцем, какой носили все члены совета. Под взглядом холодных голубых глаз у меня напряглись плечи. Этот взгляд я помнила хорошо, равно как и лекции, которые неизменно за ним следовали. «Мисс Лукас», — поприветствовала мадам Олбрайт, — самая первая моя учительница. Я поморщилась и склонила перед ней голову. «Рада снова вас видеть, ваше благородие». Фыркнув, мадам Олбрайт отряхнула полочку своего чёрного шёлкового платья, словно я как-то его испачкала. Папа торопливо предложил ей наше лучшее и единственное кресло. Следующим порог переступил Мак, быстро снимая шёлковый цилиндр. «Мисс Лукас!» «Я мастер О'Брайен», — представился гость. Я сделала реверанс. Магия стучала мне в грудину. Я пропустила мастера О'Брайена в дом, и папа тотчас принялся пожимать ему руку и подыскивать удобный стул. «Добро пожаловать, ваше благородие». В прихожую вошел еще один маг, потом ведьма, потом еще и еще, пока не набралось восемь человек в строгих черных платьях и костюмах. Я приседала и приседала, приветствуя каждого члена совета. Папа бросился на кухню за табуреткой. Я оглянулась на группу магов, ну чем не стайка ворон, и ум взбудоражился. Что за решение они мне принесли? Оставалось лишь крепко держаться за дверную ручку и за старые уроки о том, как усмирять свою магию. «Сосредоточься на дыхании», — советовали мне учителя и наставники. Сделав глубокий вдох, я начала закрывать дверь. В сужающуюся брешь вклинился блестящий чёрный ботинок. «Извините», — проговорил голос молодого человека. «Знакомый мне голос». Нахмурившись, я приоткрыла входную дверь. Мои мысли разлетелись, как листья на ветру. Ксавье Морвин. В детстве я всегда считала его привлекательным. а Сейчас, к огромной моей досаде, Выяснилось, что он вырос в невероятного красавца. Ксавье стал выше. Раньше мы смотрели друг другу в глаза, кто кого переглядит. Сейчас его шляпа фактически задевала притолоку. Волосы, когда-то аккуратно подстриженные, свисали ниже белого крахмального ворот рубашки. Ещё приятель стал бледнее, чем мне помнилось. Под карими глазами появились тёмные круги, словно он не спал много-много ночей. Ксавье медленно снял шляпу с темноволосой головы и прижал ее к сердцу. «Здравствуйте», — тихо сказал он. «В детстве мы бы обнялись, потом расхохотались и принялись болтать, мигом припомнив тему последнего разговора. Все это могло бы случиться и сейчас, потрудясь ксавье отвечать на мои письма. Не игнорируй он меня пять долгих лет. Навестить меня друг решил именно сегодня. Что вы здесь делаете?» — спросила я. Румянец окрасил бледные щёки Ксавье и растёкся до ушей. «Ну, эээ... На собрание созвали всех членов местного совета. Ксавье показал на золотое солнце у себя на галстуке. Я почувствовала укол зависти. Мы с Ксавье были почти ровесниками. Ничем особо мы не отличались. Это мне следовало заниматься магией». Вместо этого Ксавье заявился сюда с коллегами засвидетельствовать мои неудачи. Реверанс у меня получился деревянный. «Добро пожаловать, ваше благородие». Ксавье поморщился, открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом, похоже, передумал. Вместо этого он поклонился, перешагнул через ступеньки крыльца и повесил свою шляпу вместе с остальными. Я закрыла за ним дверь, обернулась и увидела, что Ксавье так и стоит в прихожей. «Папа найдёт, где вас посадить», — сказала я. В подсознании снова послышался шёпот магии. С каждым перехваченным взглядом к Совье он звучал всё громче. У него такие красивые глаза, я и забыла. Тёплый и нежный, как весенний ветерок, голос портила лишь чопорность обращения. Я всегда была для него Кларой, а в наших первых письмах он писал мне «Моя Клара». Ксавье робко показал на мои волосы. «У вас там цветы». Мои руки взлетели к ярко-рыжей пушистой косе, где в самом деле начали расти крупные розовые камелии. Раньше папа почти каждый вечер читал мне «Справочник по ботанике Уэйверли», старую книгу, которая принадлежала моей матери. Никакой истории там не было, только иллюстрации растений с их названиями, происхождением значением и рекомендациями по выращиванию. Одно и то же мы читали несколько лет подряд, и значения цветов врезались мне в память. В ушах раздался медовый папин голос. Розовые камелии символизируют долгую привязанность. Я позволила себе тишайший из смешков, пока лихорадочно подбирала предлог, который позволил бы мне сохранить хоть каплю достоинства. «Ой, да-да, я вырастила их нарочно». Подумала, что они мне к лицу... Ксавье сжал губы и потупился. «Так и есть, мисс Лукас. Они вам к лицу. Эти цветы. Я... мастер Морвин». Ксавье подскочил, услышав титул, которым на моей памяти называли только его отца. «Странно, что родители не пришли вместе с ним», — подумала я. «Они ведь тоже члены местного совета». С другого конца маленькой комнаты на нас хмуро смотрел мастер О'Брайен. «Вы знакомы?» Ксавье лихорадочно закачал головой. Рана у меня в сердце заболела и углубилась. «Сэр, мы э, дружили, когда были моложе, но не разговаривали очень много лет. Проблемой это не станет, уверяю вас». Хотелось проорать, что так долго не разговаривали мы по вине Ксавье, и что это точно проблема. Но жжение магии под кожей и ропот членов совета напомнили мне. «Есть вопросы насущнее». Ксавье еще раз опустил передо мной голову в неглубоком поклоне и шмыгнул в гостиную. Пока не увидели члена совета, я вырвала камелии из волос и бросила на пол. Папа тотчас поприветствовал Ксавье радостным возгласом и похлопал его по спине так сильно, что молодой маг вздрогнул. С минуту они спорили о том, может ли папа уступить свое место Ксавье, затем о том, стоит ли предложить его мне но в итоге приятель прислонился к дальней от меня стене, словно в этой группе великих магов он был таким же чужаком, как и я. Каждому члену совета я предложила чаю. Каждый покачал головой, за исключением Ксавье, который принял большую бесформенную кружку с кротким «спасибо». «Мисс Лукас, мы очень ценим ваше гостеприимство», проговорил мастер О'Брайен, когда я вернула поднос на столик. «Только, думаю, нам всем лучше взяться за дело». «Вы решили дать Кларе допуск?» — радостно осведомился папа. Мы щёки кизарделись, и на миг я пожалела, что просила его присутствовать на столь важном собрании. «Нет, сэр», — ответила мадам Олбрайт. «На деле совет сильно обеспокоен тем, что мисс Лукас вообще не сможет получить допуск». По коже прошёл мороз. «Мадам...» мадам Бен Аммар с этим не соглашалась, — проговорила я. Моей любимой учительнице пришлось меня оставить, но она, по крайней мере, не называла меня неудачницей. После нашего расставания мадам написала мне и сказала, что уверена в моих силах. Г где она? Думаю, ей хотелось бы посетить столь важное собрание». В настоящее время мадам Бен Аммар возглавляет расследование с целью обеспечить общественную безопасность». Мастер О'Брайен поднял руку. «Своё мнение она до совета донесла. Однако, мисс Лукас, факт остаётся фактом. Такую ведьму, как вы, мы ещё не видели. Ведьму, которая не повинуется её магии. Иногда повинуется», — возразила я, стискивая ткань своего небесно-голубого платья. «Несколько снадобий я сделала», «От простуды, от ангины, от артрита?» «От вашей вспыльчивости у меня занавески на кухне загорелись», напомнила мадам Олбрайт. «У меня озарделись щеки». «Это было много лет назад». Мастер О'Брайен вздохнул. «У нас довольно обширный список чудачеств в вашей магии. Вне сомнений, проблема эта трудноразрешимая». Взгляды всех присутствующих в гостиной устремились на меня, острые обжигающие, как горячие кочерги. Ещё хуже было то, что, когда я посмотрела на Ксавье, парня, который должен был меня подбадривать, в глазах его читалась жалость. «Мы решили предложить вам несколько вариантов», — продолжил мастер Убрайен. В залитой солнцем комнате повисла мрачная тишина. «Вы имеете в виду вариантов учителей и наставников», уточнил папа. Мастер О'Брайен не ответил. Мороз все больше сковывал мое тело. «Ты получишь по заслугам», — шептала моя магия. «Ты не лучше своей матери». «Пожалуйста, сэр, продолжайте», — попросила я слишком громко в попытке заглушить магию и отринуть любые намеки на нее. Мастер О'Брайен обвел взглядом коллег, прежде чем проговорить. Первый вариант — это сдерживающие чары. Нет. Я подняла голову, чтобы посмотреть на вмешавшегося Ксавье. «Это лишь ослабит ее магию», — заверил его мастер Убрайн. «Да, но не просто так», — упирался Ксавье. Он перехватил мой взгляд. От отчаяния его глаза стали совсем круглыми. «Это сделает наложение чар очень болезненным». Ксавье умоляюще посмотрел на мастера Убрайна. «Пожалуйста, ваше благородие. Такие чары накладываются лишь на преступников. Мисс Лукас ничем их не заслужила. Я представила, как моя магия станет слабее, покорнее, сдержаннее. Представила себя, корчущуюся от боли, при попытке сварить даже небольшую порцию снадобья. Так исцелять особо не получится. А при мысли о том, что совет накладывает на меня чары, которыми наказывают преступников, подкатила тошнота. «Ваше благородие, а какая у меня альтернатива?» — спросила я. Ответил мне седовласый маг. «Мы могли бы нейтрализовать вашу магию?» В глубине комнаты Ксавье сильно побледнел, словно ему стало плохо. Моё сердце рвалось прочь из груди. «Нейтрализовать?» — переспросила я. Мастер О'Брайен кивнул. «Устранить, мисс Лукас?» «Устранить». Я прижала ладонь к месту, где в груди гудела магия, и представила, как ее у меня отнимают, как вырывают у меня сердце. «Вы... вы не можете так поступить?» — прошелестела я. «Наверное, это к лучшему», — сказал мастер О'Брайен. Мадам Олбрайт энергично закивала. «Мы опасаемся, что ваша магия кому-то навредит. И нельзя забывать о вашей матери, если она попробует использовать вашу силу в личных целях». Кларина-мать исчезла раньше, чем девочка успела ее запомнить. «Мать» — это слово, яркое и разрушительное, как молния. Моя магия свернулась плотным кольцом, потом раздалось громкое «бах». Светло-розовый заварочный чайник — взорвался салютом фарфоровых осколков едва-едва не облил мадам Олбрайт горячим чаем. Вскрикнув, она соскочила со стула и гневно посмотрела, сначала на пролитое, потом на меня. Я бросилась к столу, промокнула чай фартуком и пролепетала. «Извините, я не просила его...» «Именно такого поведения мы и боимся», — рявкнула мадам Олбрайт. «Ради бога, мисс Лукас почти совершеннолетняя и не контролирует себя. Разбитый чайник — это не яд и не запрещенное снадобье», — заметил папа. У меня дрожали руки, когда я осторожно положила керамические осколки на деревянный поднос. Внутри все клокотало от ненависти. Мать, кольцо, книги, жизнь, полная слухов, коробка, появившаяся на крыльце в день, когда мне исполнилось шестнадцать. Коробка, которую я выбросила сразу, как нашла. Клятая магия, которую она передала по наследству мне. Сосредоточься на том, как дышишь. Монологи у меня в подсознании становились больше похожими на мольбу. Алфея, нельзя сравнивать юную мисс Лука с преступниками, даже с ее собственной матерью невозмутимо проговорил мастер О'Брайен и поднял руку, жестом успокаивая папу. «Варианты решения мы предлагаем не для того, чтобы наказать Клару. Мы боимся, что ее магия кому-то навредит». «Такого я никогда не допустила бы. Может, из-за слабости у меня не получалось контролировать свою магию, но я никогда не позволила бы ей кому-то навредить». «Наверняка существует еще какой-то вариант. Я...» Я найду способ дисциплинировать свою магию. Я сделала судорожный вдох, чтобы успокоиться. «Пожалуйста, дайте мне чуть больше времени. Если, Если бы все шло хорошо, я готовилась бы стать ведьмой к летнему солнцестоянию. Может, к тому времени что-то изменится?» Ксавье просто смотрел на меня. Хотелось взмолиться, чтобы он заговорил, помог мне, сказал, что думал обо мне последние пять лет. Ведьмы и маги вокруг меня переглянулись. Некоторые зашептались так тихо, что я не расслышала. Они считали меня злой и неуправляемой, не лучше матери, которую я никогда не знала. Членам совета следовало понять, что я не такая, как она. «Стать целительницей — всё, чего мне когда-либо хотелось», — сказала я им. Малышкой я видела, как Морвин спасли жизнь человеку. Я очень хорошо помнила. Мы с Ксавье, спрятавшись за диваном у них в гостиной, смотрели, как его родители творят чудо. Тот мужчина посинел и едва дышал, его жена рыдала. Ксавье крепко-крепко держал меня за руку. «Мадам и мастер Морвин вместе использовали свою магию», — вспоминала я. С надобьями и заклинаниями они спасли стоявшего на краю могилы. После этого в гостиной воцарилась такая радость. Я поняла, что хочу заниматься чем-то столь же важным, столь же полезным, Всё, чего мне хочется — помогать людям. Я закрыла глаза, глуша окружающий мир, совет, мысли о том, что моя магия отомстит, стоит мне вдохнуть не так. В гостиной царило мрачное молчание. «Простите, мисс Лукас», — сказал мастер О'Брайен. «Нам нужно ваше решение». По пищеводу поднялась желчь. Мне предложили выбор между двумя ядами, Между жизнью начисто лишённой магии и жизнью, в которой мой дикий дар будет доставлять мне боль за каждое наложенное заклинание. Я подумала о матери, которая бросила вызов совету, которая сбежала от него, пошла своей авантюрной дорогой. Я не такая. Я собираюсь помогать людям, исцелять их, чего бы это ни стоило. Судорожно вдохнув, я кивнула. Сдерживающее заклинание — объявила я. Папа схватил меня за руку. «Нет, Клара! Я всецело против этого!» выкрикнул Ксавье, перекрывая ропот совета. «Получается, вы, мастер Морвин, хотите, чтобы я лишилась магической силы?» Я зыркнула на него и сжала кулаки, чтобы не выпустить свою обжигающую магию из-под контроля. «Между болью и жизнью без магии я выбираю боль». «Это решение принимать не вам, Морвин», — заметил седовласый маг и резко кивнул в мою сторону. «Она думает, что выдержит». По мере того, как они обсуждали ограничивающее заклинание, я сомневалась в этом все больше и больше. Ксавье выступил вперед и, отставив кружку с чаем и прижав руку к груди, обратился к мастеру О'Брайну. «Сэр, наверняка существует другой вариант. Мастер Морвин». «На вашем месте я придержала бы язык. Вашу работу в совете пока иначе, чем легкомысленный, не назовешь», раздраженно проговорила мадам Олбрайт. К Ксавье содрогнулся. Мастер О'Брайен хлопнул моего приятеля по плечу, словно это ему предназначались плохие новости. «Мы с уважением отнесемся к решению мисс Лукас». Снова обращаясь ко мне, он улыбнулся. Так вы впрямь желаете стать целительницей, не взирая на последствия? Очень смело с вашей стороны, юная леди. Для приличия я сделала ему реверанс. Магия так и кричала у меня внутри. «Как скоро будет готово ограничивающее заклинание?» — спросил папа. «Оно довольно сильное. Мне понадобится помощь других членов совета, но к завтрашнему вечеру всё должно быть готово». У меня сердце ёкнуло. «К завтрашнему вечеру?» «Да», — мастер О'Брайен снял цилиндр с вешалки и выдрузил на голову. «А пока я постараюсь найти учителя, который поможет вам завершить подготовку при ограничении магической силы. Я представила, как томится внутри меня магия, злая, язвительная, ненавидящая меня за ограничение. Боль при наложении каждого заклинания станет местью сама по себе». Я надеялась, что заклинания будут ее стоить. Если бы не растерялась, я поблагодарила бы мастера О'Брайена за старание найти мне учителя. Попрощалась бы с ним и присела бы в реверансе. Но я застыла, потеряв дар речи. Мастер О'Брайен повел вереницу коллег обратно к ко входной двери, распахнул ее, за ней снова оказался мраморный зал совета. Маги и ведьмы гуськом покинули наш дом — кое-кто соблаговолил попрощаться. Другие волшебники ушли, а Ксавье задержался в прихожей, бледными пальцами теребя поля шляпы. Он смотрел на меня. Находясь рядом с ним, я чувствовала то же самое, что вчера, когда заглянула в свою старую школу. Да, нежность я ощутила, но вместе с ней боль, а ярче всего понимание, что мне здесь больше не место. «Простите, что так получилось» очень тихо сказал к Ксавье и оглянулся на дверь, ведущую в зал совета. «Мне... мне нужно идти, но я хотел бы навестить вас снова, мисс Лукас, при более благоприятных условиях». «Мастер Морвин, пойдемте», — окликнула его мадам Олбрайт. Услышав свой титул, Ксавье вскинулся, а потом потянулся к моей руке. Внутри меня боролись боль, печаль и замешательство, но я опасливо ответила на рукопожатие. Ксавье запечатлел на моей руке легчайший поцелуй. Он делал так в детстве, копируя чопорный этикет своего мага-отца. «До свидания, Клара», — проговорил Ксавье, и не успела я отреагировать, не успела спросить, почему он воспротивился решению совета наложить заклинание, почему перестал писать мне, почему вел себя как совершенно равнодушный ко мне человек. Скользнул за порог, закрыв за собой дверь.